Глава 9. Давно гоняет. Остановился возле Михи, наблюдая, как Лаврова берет очередной трамплин. Ее даже в простой экипировке можно было узнать с первого взгляда. Часа два уже, ответил Шатохин, сплюнув на землю и подкурив очередную сигарету. Приехала, попросилась на трассу, и как с цепи сорвалась. Эндуро наш ты выдавал. Да, она на байке прикатила, а я на трассу пускаю только то, что сам проверил. Стентрайдеры наши готовы к выступлению. Программы у всех обкатаны. Да, ребята молодцы. Даже молодняк в этом году без соплей и косяков отрабатывает. Ну все, Мишань, тебя надо на преподаватель года номинировать. Шатохин в ответ улыбнулся, гнув комо грязи носком ботинка. Он уже и не скрывал, как раньше, что ему нравится возиться с учениками, да и просто готовить команды конкурсом и заездам. Я же не сводил глаз с Софьи захватывая ее взглядом. То на одном участке трассы, то на другом. Бешеная скорость, за гранью, крутые повороты, на которых она почти укладывала мотоцикл, столбы пыли, рёв движка и еще круг. У меня сердце пропускало удар, когда она проходила по краю допустимого. Казалось, еще миллиметр, и она слетит прямо на трассу или заденет ограждение. Но Лаврова уверенно неслась дальше. "Мы и когда закончит", бросил Михе и пошёл в здание администрации. Уже не в силах на это смотреть. Еще пара минут, и я сам бы сорвался, догнал и всыпал бы ей по первое число за то, что так рискует. Enduro один из классов кроссовых мотоциклов. Stunt riding руковая езда на мотоцикле, одна из самых молодых и быстро развивающихся дисциплин мотоспорта. От большинства других видов мотоспорта Его отличает отсутствие строгих рамок, зрелищность и большая доля шоу в выступлении спортсмена. Утро началось неважно. Настроения после вчерашнего разговора с Францем не было. Всю ночь перед глазами мелькали картины из прошлого: воспоминания, надежды, планы, которым не суждено было сбыться. Мало того, что не выспалась, так еще и Ковалёв, сука, на мои звонки не отвечал. До сих пор с черного списка не вытащил. Модло тупое. Сварив кофе, написала Гришиной: "Доброе утро, Кать. Можешь набрать тупоумку Ковалёву? Доступен номер или абонент не абонент? А то он меня в ЧС скинул». Гришина ответила через пару минут, что дозвониться до этого ушлепка не смогла. "Номер недоступен". "Спасибо", ответила отхлебывая хлёбовая кофе, ищя другой вариант. "Когда этого утырка донести, что если он бабло мне за кредит свой не вернёт?" То я ему его причиндала на завтрак приготовлю, сваренными вкрутую. Оставался вариант о задачить Уварова или брата. Уварову придется все рассказывать и объяснять причину и следствие. Да еще неизвестно, есть ли у него такие связи. А брату уже донесена лайт-версия, и связи у него точно есть. Недолго думая, набрала номер. "Егор?" произнесла в трубку, не расслышав, что он там проговорил. Это хрип, стон или он телефон из кармана не вытащил? «Добрая, сестра", Прокашлившись, пробурчал Егор. "Ты чего в такую рань? Я думал, ты отсыпаешься после вчерашнего". "Чего мне отсыпаться? Я с Кравцовой рана свалила". "Да? Я даже не заметил. «Еще бы он заметил. Весь вечер деваху какую-то окучивал, взгляда с нее не сводил. Казанова, блин. У меня дело есть к тебе. Можешь мне Ковалёва отыскать? Этот тварь то ли номер сменил, то ли в тайгу сбежал. Недоступен гадёнаш. «Найдем!» Ты мне его координаты все выдай, что знаешь, начиная от ФИО, заканчивая соцсетями и предыдущим номером телефона. Я, ребят, знакома хозадачу. Хорошо, сейчас скину все, что знаю. И еще, мой байк у тебя? Да, в гараже стоит. Берёг. Любила охранял, как зеницу ока. Заеду, сегодня заберу. Без проблем, ключи есть? Замок менял? Нет. Значит, есть. Скинув вызов, отправила данные Егору и пошла в душу. Надо сегодня ехать в банк, внести свои кровные за этот долбанный кредит, будь он неладен, пока арест на карты не прилетел. Собравшись, спустилась на подземную стоянку к своей Audi. Видок, конечно, у меня сейчас странный, в мата за рулем автомобиля. Ну и к черту, Мне надо сегодня выплеснуть все, что накопилось за эти дни, иначе я кукухой двинусь. А для этого я знаю лишь один способ скорость и адреналин. Самуил в больницу загремел. У нас теперь брешь в команде, недовольно произнес Шатохин, вваливаясь в кабинет. «Час то часу не легче, хоть один день пройдет без сюрпризов. К соревнованиям не акклиматится, что у него? Дебилизм у него. Бухой на байк сел, решил перед бабой какой-то понтануться, ну и пизданулся. Сильно, сотряс, ушиба, ободран весь. Без защиты был, что ли? В джинсах, блядь. Благо без переломов обошлось. Сомневаюсь, что за три недели очухается. Там это, Лаврова участвовать хочет. Нет, отрезал сразу же, не раздумывая. Мне хватает проблем и переживаний. Она уже документы заполняет. Я хотел ее вместо Самойлова поставить. Нет. С чем связана твоя категоричность? Она же не новичок, давно катает. Ты видел, как она это делала сегодня? Там техники ноль, дурости много, мозгов мало. Романыч, ты, может, забыл? Но у нее медали и призовых мест поболее, чем у Самойлова будет в юношеском. И что? Ты от меня чего хочешь? Я свое слово сказал. Нет. Хочу, чтобы ты режим курицы на сетке выключил и мозгами шевелить начал. Она взрослая девочка, хочет пусть выступает. Я сказал: "Нет". А я сказала: "Да". В кабинет тихой походкой кошки вошла Софья, с заполненными документами в руках. Через мой труп. Тебе венок с белыми Или красными розами, совершенно равнодушно произнесла, смотря на меня и протягивая бумаги Шатохину. У тебя техника хромает, как и благоразумность. Я на себя ответственность брать не буду. Это командный заезд. Там не только о себе думать надо. Я выступала в командных, и ты об этом знаешь. Так в чем проблема? зеленые глаза смотрели на меня ровно, твердо и непоколебимо. Хер с вами. Забирая бумаги у Михи и ставя свою подпись, Но пойдёшь в запас и катаешь все 3 недели под присмотром Шатохина, отрабатываешь технику. На трассу выйдешь только если Самойлов откажется участвовать. Прям злой и страшный серый волк. Ты не с той ноги встал или бабушки невкусные попались. Красные шапочки с ебанцой. Кивнул на ее черно-красный шлем в руках. А у меня от них не несварение. Свободны, оба. Кивнул в сторону двери, снова переключая свое внимание на документы. Стоило этой женщине появиться в городе, в моей жизни тут же все перевернулось вверх дном. Ему на ногу кто-то наступил. Чего он рычит на всех? Обратилась к Михе, как только мы вышли из кабинета. Не бери в голову, он просто за тебя переживает, улыбнулся Шатохин. Переживает, блин, всю жизнь как на эндуро. А потом и на байк села. Он мне со своим переживанием мозг выносил. До сих пор успокоиться не может. Каждое мое участие в соревновании сопровождалось дерганием Франца. Егор с родителями относились спокойнее, чем он. А обострение синдрома папочка это у него с отцовством развилось. Так всегда было. Что касается тебя, он всегда встает в стойку. Завтра в два часа тренировка, не забудь. Ты серьезно? Как никогда. Ромка прав, тебе на технике не помешало бы поработать. Баланс на подъемах хромает. Лишним не будет, Сонь. Да и наш серый волк сто процентов приедет, проверит. Мих, я с 12 лет катаю. Я в курсе. Так что, тебя ждать? Ждать. бросила, выходя из здания и надев шлем, завела байк. Надо еще в сервис к мужикам заскочить, чтоб коня моего посмотрели, а то завелся сегодня только с третьего раза. Махнув на прощание Шатохину, выехала за ворота. В мотокросс я пришла вслед за Францем, сопливой девчонкой, которая боялась не удержаться на мотоцикле, но очень хотела быть рядом с предметом своего обожания. И вот, предмет уже не обожаем, а страсть к скорости и увлечение осталось